Раскопки в душе врага. Прекрасный способ избавиться от обиды и простить другого человека сосредоточиться на хороших качествах обидчика. Обида не живет в сердце, которое полно восхищения и благодарности. Это противоположные вещи. Все слышали фразу «нельзя недооценивать врага». Я бы раскрыл ее. Врага можно не только ценить по достоинству, например, признавая за ним талант полководца, если речь о военных врагах, или способности организатора, но и в чем-то даже брать с него пример, видя в нем положительные черты. И именно это может стать почвой для прощения и избавления от обид. Хочу напомнить вам одну давнюю историю из первой песни Бхагаватам одного из самых главных ведических трактатов. Это история о Драупаде, земном воплощении Лакшми, супруге Вишну, и одном из семи бессмертных, в кавычках, Ашватхами. Драупади узнает о том, что пятеро ее сыновей убиты ночью, несправедливо, подло, во время сна. Ашватхама устроил эту жуткую бойню. На минуту представьте себя на месте Драупади. Те, у кого есть дети, могут очень хорошо себе представить этот ужас. Драупади плачет от горя, от беспомощности, и герой Арджуна подходит к ней и утешает. Он говорит, «Ты утрешь слезы после того, как я принесу тебе голову твоего обидчика Ашватхамы» и ты после погребальной церемонии совершишь очистительный обряд омовения, стоя на голове поверженного врага. Я догоню его, отрублю ему голову и принесу тебе. Цитата. Чем больше я всегда прав, тем больнее мне жить. Со всех сторон мне будет жизнь говорить, это не так. Арджуна ловит Ашватхаму, связывает его, как животное. У Ашватхамы бегают глаза от ужаса. Он понимает, что живым его вряд ли отпустят. Но в этот момент Арджуна решает доставить его в лагерь живым. И там эта компания встречается с Кришной. Кришна начинает приводить аргументы, почему Ашватхаму нужно убить тут же, на месте, не раздумывая. Кришна говорит. Он убил невинных людей, он нарушил дхарму, он нарушил правила религии. Только последний негодяй может убивать во сне своих врагов. Только жестокий, жалкий человек живет за счет чужих жизней. Он пытался возвысить себя, убив других подлым образом. И потом, — сказал Кришна, — я сам слышал, как ты обещал Драупаде, что убьешь Ашватхаму. Ты обещал ей голову врага. И дальше Кришна приводит еще один важный аргумент. «Этот человек настолько ничтожный, злой, подлый, что даже его собственный хозяин, жестокий Дурьотхана, не может говорить о нем без отвращения. Он настолько падший, что даже Дурьотхана его не уважает. Убей это гнусное существо прямо сейчас!» Но Арджуна не убивает. И в этом величие Арджуны. Он остается, в кавычках, на духовной платформе. Более того, он понимает, что на самом деле и Кришна не хочет лишнего кровопролития. И Арджуна говорит Кришне, не надо мне говорить, что я должен делать. Они едут в лагерь. Арджуна берет Ашватхаму и подводит его к Драупаде, связанного, несчастного, с испугом в глазах, не знающего, что с ним сейчас будут делать. Драупади видит его и неожиданно начинает перечислять все замечательные качества, которые она могла у него найти. Она говорит, «Он же Брахман, он сын Дроначарьи. А кто такое Дроначарья? Учитель, гуру, ты ему всем обязан. Его мать, после того, как Дроначарья умер, не взошла на погребальный костер, потому что у нее оставался Ашватхама». «А если ты сейчас убьешь его, то ей придется взойти на погребальный костер, потому что тогда у нее никого не будет. Зачем ей причинять ту же самую боль, которую испытываю сейчас я?» Как Арджуна выходит из этого сложного положения? Он срезает мечом волосы с головы Ашватхамы и драгоценные украшения и изгоняет его то есть применяет к нему максимально возможное наказание как для родственника Брахмана — срезать волосы с головы, лишить богатства и изгнать из собственного дома. В чем суть отрывка, который я пересказал? Драупади нашла хорошее качество даже в человеке, убившем ее детей. Она могла бы приказать убить его, хотя родственники брахманов не подлежали смертной казни, но уж очень страшно было преступление Ашватхамы, и тем самым увеличило бы количество зла в мире. Но она поступила иначе, сохранила врагу жизнь и не унизилась до него, подражая его жестокости. А враг все равно понес заслуженное наказание. Если мы сосредоточиваемся на чьих-либо дурных качествах, Что происходит с нашим собственным сердцем и нашим сознанием? В них укрепляются дурные качества. Если мы сосредоточиваемся на хороших качествах, то и в нашем сердце и сознании хорошие качества расширяются и очищают их. Что мы делаем, когда обижаемся на человека? Мы демонизируем его. Нам нужно окарикатурить его образ, сделать его полным злом, исчадием ада, но при этом все это заполняет наше собственное сердце. И наоборот, если мы сосредоточиваемся на хороших качествах, тогда эти качества становятся очень сильными в нашем сердце. Так найдите все самое хорошее в вашем обидчике. Это принесет пользу прежде всего вам. Практический момент. Вспомнить хорошие качества своего злейшего врага. Вот такое будет для вас очередное задание. Вспомнить своего обидчика или обидчицу и найти в них хорошие качества. Это будет непросто, но нужно постараться. И давайте попытаемся очистить свое сердце, сказав что-нибудь хорошее о тех, кого мы больше всего любим или меньше всего любим, неважно. Если вам не о ком говорить, если в вашей жизни нет обидчиков, то найдите хорошее качество в своих друзьях и пожелайте им счастья.